Глава 6. Он костерил себя последними словами, и больше всего за то облегчение, которое испытывал, когда понял, что ему не придётся оставаться на горе одному. На тот страх, что он пережил здесь в детстве, наложились впечатления сегодняшнего вечера и ночи. Так что Иван Александрович всерьёз опасался, что не сумеет довести дело до конца. А это было бы катастрофой, крахом всего. Но если они все погибнут, да ещё и напрасно, Получится, что он не только ничего не сумел изменить, но еще и втравил ни в чем не повинных людей, вызвавшихся помочь ему в смертельно опасном предприятии. Автомобиль остановился неподалеку от Большой Поляны, которой вела узкая тропинка. Прежде, когда Иван Александрович был маленьким, именно на этом месте находилась деревенская площадь. С вечера, когда было еще светло, он пришел сюда, посмотрел, чтобы убедиться». Сейчас это была большая, расчищенная под какое-то строение территория, на которой новый владелец, видимо, что-то собирался возводить в будущем. От бывшей площади ничего не осталось, как не было и следов молельного дома, да и всех остальных домов, прежде стоящих на месте туристического комплекса. Поляну окружал лесок, поэтому ближе подъехать не получилось. «Придется пройти тут», — сказал Матвей, — «всего-то пару шагов». Оставим машину и двинемся, когда все будут готовы». «Вы уверены, что это то самое место?» — уточнила Ольга. «Абсолютно. Все началось здесь. И здесь же закончится», — сказала Вера Ивановна и ободреюще похлопала его по колену. «Фонари, факелы, Что еще нам понадобится?» — спросил Матвей. «Больше ничего», — ответил старик. «Надеюсь, новообращенные не успеют добрести сюда, так что обороняться от них не придется», — заметила Ольга. «Они не очень-то быстро ходят». «А что, для вашего ритуала, или как называется то, что вы собираетесь делать, ничего не нужно?» — удивилась Диана. Старик пожевал губами и покачал головой. «Все при мне. Раскаяние. Вот что нужно». Вы собираетесь каяться перед Навами? Я надеюсь, что мне удастся поговорить с теми, кто проклял жителей плавы планины. Через несколько минут все пятеро стояли на поляне. Пройти сюда не состояло труда. Это было уже в какой-то степени привычно. Зажечь фонари и факелы, выстроиться в цепочку и идти как можно быстрее, освещая путь вокруг себя. Правда, на этот раз все было иначе. Иван Александрович не знал, что чувствовали все остальные, но сам он внезапно перестал бояться. Откуда-то пришла внутренняя уверенность, что они поступают правильно. И эта уверенность крепла с каждой секундой. Он не смотрел по сторонам, был уверен, что Навы рядом, но на этот раз старик не слышал их голосов, не ощущал их голодной алчности и желания утащить живых во мрак. Появилось необычное чувство. Ему казалось, что Навы словно бы растерянные, «Что теперь?» — спросил Матвей. Люди стояли в центре поляны лицом друг к другу, образуя тесный кружок. Машин отсюда видно не было. Деревья росли густо, и к тому же в темноте терялась ориентация в пространстве, поэтому Иван Александрович уже не помнил точно, с какой именно стороны находится тропа, по которой они пришли. Лес надвигался со всех сторон, казался живым, одушевленным и выжидающим. «Если Иван Александрович ошибся и что-то пойдёт не так, вряд ли им всем удастся добраться живыми до машины». Вера Ивановна, словно почувствовав его неуверенность, взяла Ивана Александровича за руку и крепко сжала её. «Мы сможем. Боря сказал, что у нас есть возможность всё исправить. Вы знаете, что нужно делать, и всё сделаете правильно, я уверена». И в этот момент на Ивана Александровича снизошло озарение. Вера Ивановна не ошиблась. Он знал. Знание было ясное, отчетливое. Оно возникло в его голове так, словно кто-то шепнул нужные слова ему на ухо. «Вы правы», — выговорил он. «Должно получиться. Ведь нас сейчас столько же, сколько было их тогда». «Что?» — переспросила Диана, но он не услышал. «Молодая женщина», — он поглядел на Ольгу. «Мужчина», — перевел взгляд на Матвея. «Пожилая женщины и старик». «Девочка!» «Всё было предопределено!» — прошептала Вера Ивановна. Остальные потрясённо молчали. Иван Александрович оглядел их и быстро проговорил. «Фонари, факел на землю! Бросьте ножи, топоры, всё оружие!» Заметив неуверенность на их лицах, он воскликнул. «Не бойтесь, мы должны быть открытые и безоружны, должны взяться за руки!» После секундной паузы Ольга воткнула факел в землю позади себя. Все один за другим последовали её примеру, сделали то, о чём просил старик. Стоя в круге света, они держались за руки и ждали. «Мне нужно было узнать хоть что-то о людях, которые изобрели на гору в день поселения. Хотя бы о ком-то из них. Узнать, чтобы вызвать сегодня сюда. Лишь одно имя было известно — Мария. Я собрал о все сведения, которые удалось найти». Начал с того, что она была медсестрой. Если мои поиски были верны, в тот вечер здесь убили Марию Ильич». Иван Александрович сунул руку во внутренний карман и бережно достал оттуда фотографию. «Вот она, эта смелая, благородная девушка». Ольга, Матвей, Вера Ивановна и Диана передавали пожелтевший снимок из рук в руки. «Её отца звали Марком», — продолжал старик. «Мария работала в одной из больниц города Валево». Следы её теряются в 43-м году. После этого периода они ничего не известно. Я не знаю, кем были люди, которые пришли вместе с ней на гору. Военные и послевоенное время многое пропадало, терялось. Исчезали не только документы и архивы, но и люди. Я пытался найти закрытые селения для прокажённых, что были на территории страны, но мало что удалось отыскать. Однако блесвалева было одно такое место, впоследствии полностью уничтоженное. Возможно, остальные четверо товарищей Марии были оттуда. Иван Александрович умолк, но уже через минуту поднял голову к темному небу и проговорил. «Мария Ильич, я обращаюсь к тебе и к твоим товарищам. Вы пришли на плаву планину случайно. Вы были несчастны и гонимы, вы страдали» и обратились за помощью к людям, которые жили здесь, но не получили помощи и были жестоко убиты. Вас погубил человеческий страх. Я понимаю вашу ярость. Вы имеете право гневаться. Это право вам дали боли и страдания. Сегодня я пришел сюда. Все мы пришли, чтобы просить вас о прощении. Он начал говорить тихо, но постепенно голос его окреп. Старик говорил, и что-то стало происходить вокруг. Сперва это было лишь неясное ощущение вибрации, едва заметное шевеление воздуха, похожее на дуновение ветра, но оно быстро стало набирать силу, и вскоре пространство вокруг стоящих на поляне словно бы сдвинулось с места. Воздух задрожал, стал плотным, как толще воды, и пошел волнами. «Господи!» — выдохнула Ольга, озираясь по сторонам, как и ее друзья. На поляне стало гораздо светлее. Источник света разглядеть было невозможно, но теперь все они ясно видели друг друга. Тьма рассеялась. Однако, самое поразительное, они больше не были одни. На поляне находилось не меньше двух сотен людей. Мужчины, женщины, дети, старики, бывшие жители плавы планины, умершие более 70 лет тому назад. «На вы!» — Диана вжала голову в плечи. «Не бойся», — сказала Вера Ивановна, — Они здесь не за тем, чтобы убить нас. Пришедшие находились на некотором отдалении, окружая стоящих в центре пятерых людей. Нет, уже не пятерых. Спустя короткое мгновение все увидели, что рядом в нескольких шагах появилась еще одна группа. Их тоже было пятеро. Все, как рассказывал Иван Александрович. Лицо высокого мужчины было прикрыто платком. Рядом с ним стоял немощный старец, которого поддерживала девочка-подросток. Тело старика было согнуто так сильно, что казалось, он постоянно высматривает что-то на земле у своих ног, а на руках у него недоставало пальцев. Тут же были и женщины, пожилая с бугристым обезображенным болезнью лицом и молодая черноволосая красавица с пылающим взором, Она была еще прекраснее, чем на фотографии. «Мария!» — сказал Иван Александрович. «Мария Ильич!» Женщина, не отрываясь, смотрела на него. Потом медленно кивнула. «У нас у всех есть имена», — сказала она. «Прости, нам они неизвестны, разве?» «Я знаю», — вскричала Ольга. «Понятия не имею, откуда, но знаю». Она вытянула вперед руку, указывая на мужчину. «Ты Зоран, и твое прозвище Вук, это значит Волк. Все так звали тебя в родной деревне, потому что ты был нелюдимый, молчаливый и сильный». «А ты...» — Ольга обернулась к пожилой женщине, но ее опередила Диана. «Я тоже знаю», — громко сказала она. «Милица, вы Милица, Стоянович». Вы сочиняли песни, пока не заболели. Красивые песни про любовь, дружбу и отвагу, про то, как шумит зеленый лес, про шуструю речку, которая лентой вьется вдоль берегов, про добрых людей, которые сажают виноград и пшеницу. Ты ведь кика, верно? Сам не понимаю, откуда это ему известно, проговорил Матвей, обращаясь к девочке. «Ты немая, всегда была такой, с самого рождения. Твои родители умерли, остался только брат, который растил тебя, но его убили на войне, и ты осталась совсем одна». Вера Ивановна, до той поры молчавшая, посмотрела на старика и сказала... «Ваше имя — Слободан, но вам оно никогда не нравилось. Жена называла вас Петсо, а вслед за ней так стали звать и все остальные. Вы пережили ее на 20 лет, и сейчас она ждет вас, ждет так давно, а вы все не приходите. Боря сказал мне, вы не можете прийти, потому что застряли здесь. Она поглядела на каждого. «Вас всех держит боль». Проклятие горькие черные, рожденные страданием слова, мешают пойти дальше». Теперь Вера Ивановна смотрела на милицу. «Это работает в обе стороны. От проклятия страдают не только проклятые, но и те, кто проклинают своих мучителей и врагов. Вы больше не безымянные жертвы. Мы знаем вас», — подхватила Ольга. «Мы назвали ваши имена, и нам известны ваши муки и желание все исправить». «Вы знаете нас, потому что теперь связаны с нами», — проговорила Мария. У неё был глубокий, сильный голос, который шёл, казалось, из самого сердца. «Вы хотите жить?» «Мы тоже хотели», — милица подошла ближе к Марии. «Никому не делали дурного и не желали зла. Простите нас», — Иван Александрович склонил голову. «Всех, кто жил в плаве планений много лет назад...» «Не все, кто умер здесь и ушел во тьму, держали оружие. Не все стреляли. Были тут и малые дети, и женщины, и немощные старики. Они не вступились. Никто не вступился», — глухо сказал Вук, сдвинув брови. «Люди глупые и слабы», — проскрепел старик прокаженный. И немая девочка по имени Кика кивнула, соглашаясь. «Они думают, что уж их-то беда обойдет стороной. Они никогда не заболеют, не окажутся одинокими, нищими, всеми забытыми. Люди всегда были слишком несправедливы и трусливы, чтобы проявлять милосердие». «Да, это так. Да, все мы виноваты, и я виновен не меньше других. Слишком поздно пришел сюда, был слишком слаб, пытался забыть, разуверить сам себя». Теперь Иван Александрович прямо смотрел на прокажённых. По его щекам текли слёзы, и он не пытался прятать их. «Скажу больше. Я виноватый в том, что даже сегодня не вернулся бы сюда, если бы мне по-прежнему было что терять, если бы жизнь моя продолжала бы иметь для меня хоть какую-то ценность. Простите меня. Не знаю, сможете ли, но если нет, то это будет замкнутый круг». «Ваша боль рождает новую боль. Жертвы, месть, смерти, кровь бесконечна. Это не искупление, это тупик. Отпустите их, умоляю вас. Простите и отпустите. И те, кто должен ответить за содеянное, ответят. Только пускай их судит тот, кто может судить. Пусть он определит им кару, потому что, наказывая их, вы наказываете в конечном итоге самих себя и десятки ни в чем не повинных людей». Прокаженные молчали, стоя плечом к плечу. Пятеро людей без опасений и ужаса смотрели на них, умерших давным-давно, но так и не ушедших в иной мир. Время страха прошло. Осталось место только надежде. «Вы говорите, что люди слабые сказал Матвей, нарушая тяжелое напряженное молчание. «Но нам все же хватило сил, чтобы прийти сюда и встать здесь перед вами. Мы могли уйти, но остались». «Ради наших близких. Ради тех, кто умер здесь и еще может умереть. Ради самих себя, в конце концов». Он выступил вперед, не отдавая себе отчета, что повторяет жесты и движения Марии в тот роковой вечер, когда она взывала к Еремии. «Я не верю, что это было напрасно. Я надеюсь, что ради своих бессмертных душ, ради тех, кто ждет вас вечности, вы сумеете преодолеть свою боль и обуздать свой гнев» и поэтому я спрашиваю вас, хватит ли силы вам, чтобы простить, достаточно ли вы сильны? Он шагнул еще ближе и умолк, ожидая ответа. Вокруг стало еще светлее, словно где-то высоко в небе зажглись неведомые светила. Сам воздух сделался иным, сверкающим, как горный хрусталь, где она и прижала ладошки ко рту. Остальные застыли, во все глаза, глядя на происходящее. Прекрасное лицо Марии озарилось новым неземным сиянием. Оно словно бы шло изнутри и окутывало всю ее фигуру. Мария улыбнулась, каким-то образом глядя одновременно на всех. Иван Александровича, Матвея, Веру Ивановну, Ольгу, Диану. Перламутровое свечение разгоралось, ширилось, переливалось, касаясь всех стоящих рядом с Марией. Следы тяжкой болезни исчезли с лица милицы. Теперь это снова была яркая, смешливая женщина с бархатными карими глазами, которая сочиняла песни и пела их, радуя людей. Слободан Пецца теперь держался уверенно и прямо. А если бы кто-то дал ему сейчас любимую гитару, то он сыграл бы так лихо, что пальцы порхали бы по струнам, словно птицы. Девочка Кика больше не отворачивалась, не плакала от боли и страха. А Зорану по прозвищу Вук не было нужды прятать лицо под платком. Глядя на него, сразу можно было понять, чего будущая жена когда-то без оглядки влюбилась в немногословного, не слишком общительного парня. — Как они прекрасны! — прошептала Ольга. — Их души больше не терзаются болью, — сказала Вера Ивановна. — Они исцелены. Никто из бывших прокаженных больше не произнес ни слова. Светлые сияющие силуэты стали таять, растворяться в хрустальном воздухе, рассыпаясь золотыми искрами. Ольга первая очнулась от потрясения и заметила, что стало происходить дальше. «Смотри!» — воскликнула она, схватив Матвея за руку. «Невероятно!» Сверкающее свечение померкло, но было все еще светло. Навы, стоявшие на поляне, тоже стали исчезать, рассеиваться, как предрассветный туман. «Они уходят», — сказал Матвей. «А мама и папа?» — Вера Ивановна обернулась к Диане. «Будь спокойной, детка, твои родители тоже уйдут», — негромко сказала она. В глазах блестели непролитые слезы. «Я знаю, о чем говорю. Мой Боря попрощался со мной». Иван Александрович стоял чуть подаль и не слышал, о чем беседуют его товарищи. Вокруг него была пустота, но пустота особая, наполненная лишь ему понятным смыслом. Таинство вертелось в голове. Происходящее захватило его настолько, что он не мог говорить. Даже дышать стало сложно. Он словно забыл, как это делается. Будто находясь в другом измерении, стоял и смотрел на людей, среди которых прошло его детство. Видел их полузабытые лица, которые таяли на его глазах, как сахар в стакане с кипятком. «Прощайте», — мысленно шептал он, «я надеюсь, вы обретете покой». Одна из фигур внезапно отделилась от остальных. Она не исчезала, но двигалась прямо к Ивану Александровичу. «Здравствуй, Аван!» — сказал отец. «Прошу, не бойся меня!» «Тата!» — только и сумел выговорить он. «Тата!» А еще вдруг понял, что снова стал ребенком, худеньким шестилетним мальчиком, которому так важно было, чтобы его любили. «Я был несправедлив к тебе, сынок!» «Ни разу в жизни, никогда прежде он не называл так и Аванна!» Я был груб и жесток Сделал тебе много зла Прости меня Прости Я так сожалею об этом И Ован не мог больше сдерживаться И заплакал Но сейчас он не стыдился своих слёз. Отец подошел еще ближе Опустился на колено Взял и Ована за плечи И лицо его оказалось близко-близко Ты поступил как настоящий мужчина. Я бесконечно горжусь тобой, сынок. Я так благодарен тебе. Мы все благодарны. Ты спас нас. Теперь мы все свободны. Ты вырвал нас из лап тьмы и смерти. Смерти? Спросила Аван. Но разве ты не умер? Отец покачал головой и улыбнулся. Смерти не существует. Есть только новое рождение. Он обнял мальчика и прижал к себе. Я думаю, пришло время тебе самому убедиться в этом. Ты хочешь забрать меня с собой, Тата? Пойдем, сынок. Отец встал и протянул Иованну руку. Ты сделал все, что нужно, и теперь должен отдохнуть. Я хочу, чтобы ты знал. «Я люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя, Тата!» И Аван вложил ладонь в руку отца, и вместе они пошли вперед и одновременно высь Что-то изменилось. Мальчик поначалу не понял, что именно, но быстро сообразил. «Посмотри, Тата, я больше не хромаю!» Закричал он и засмеялся от счастья. «Я иду так же, как и ты!» Отец, словно бы не удивившись этому, смеялся вместе с ним. И Иован и его тата шли и шли, удаляясь все дальше, не размыкая рук, продолжая говорить о чем-то. Они не видели, что на поляне, покинутые ими, в отчаянии мечутся четверо людей. Не слышали, как эти люди кричат и плачут, причитая над бездыханным телом старика. Тем временем небо на востоке разовело, вставало солнце, занимался рассвет, время навей прошло, чтобы больше никогда не наступить.